«Жизнь нелегка ни для кого, но стоит ли придавать этому значение? Мы должны стремиться к цели и быть верными себе. Нужно помнить, что каждый из нас наделён своим даром и суметь разглядеть этот дар». Мари Кюри Он погиб под колёсами конного экипажа. Это произошло в четверг вечером. Он просто хотел перейти через улицу, взял левее и, сделав несколько шагов, столкнулся с лошадью. Наверное, он растерялся, почувствовав, как ноги скользят по мокрой мостовой, и упал. Он чудом остался жив. Лошадиные копыта и передние колёса тяжёлого экипажа лишь слегка задели его лицо. Кучер не смог остановиться и попытался хотя бы свернуть в сторону. Но заднее левое колесо подмяло под себя то, что оказалось на пути. Шесть тонн, Раздавили его голову. Несчастный случай. Досадное происшествие. Так, ничего особенного. Обычное дело. Вот и всё. 19 апреля 1906 года. Париж был странным в тот вечер. Обратился в женщину, которая укуталась в безыскусную стыдливость, словно чувствовала себя виноватой. Огни города и его рокот, от которого глохнешь, отступили. И вместо них — скромное платье и собранные в строгий узел волосы. Тогда, 19 апреля 1906 Париж не желал быть обольстительным. И я непременно заметила бы это, если б рядом со мной не было Ирен. А ещё дождя. Едва переступив порог дома, я поняла, что он стал другим. Воздух, как и всегда, был сухим, но атмосфера была полна напряжения. Витал едва уловимый запах сырых пальто, мокрых калош и сигаретного дыма. Эмма, наша гувернантка, ждала меня, стояла посреди комнаты, точно приросла к полу и была до странного бледной. Она посмотрела на меня с таким выражением, которое я в первое мгновение не сумела истолковать. Поспешив к моей дочери, она сняла с неё пальто и тут же увела на кухню, словно не хотела оставаться наедине со мной. Лишь потом, возвращаясь мыслями к этим минутам, я поняла, что Эми было страшно. В нескольких шагах от себя я обнаружила Поля апеля, который заведовал факультетом естественных наук, и Жанна Перена, нашего близкого друга. И это тоже показалось странным. Я почувствовала, как напряжение нарастает и пронизывает меня насквозь. Глаза у обоих чересчур воспалённые, маленькие. И в них читалось отчаяние. «Тебя больше не было». И я поняла это, прежде чем в сердце вонзились те самые роковые слова. «Пьер умер». Кто-то схватил меня за плечо, чтобы я не упала. И мой взгляд невидящий скользнул по стенам комнаты. Шкафы и секретеры пахли воском. Там хранилась наша одежда, документы и предметы обихода. Все эти вещи мне хотелось перечислять одну за другой, лишь бы не слышать тех слов и звона колоколов — их тяжёлого гула, бронзового и торжественного, и этого непривычного звука, гравия под колёсами повозки, увозившей тебя от меня. Твоё тело — недвижимый объект в мире по-прежнему полном движении. Я погладила твоё лицо. Рана на голове незаметна, её бережно обмыли, и лишь твоё отсутствие кричало об этой ране в полный голос. Мои пальцы осязали это отсутствие тебя. И лишь потом я разглядела кое-что в твоих волосах. Твое губчатое серое вещество. Я завернула его в платок, слепленное со сгустками крови, и положила в карман вместе с твоими вещами, бывшими при тебе тогда. Перьевой ручкой, ключами и твоими часами. Они остановились в тот миг, когда ты умер. Погладив твои пальцы, сжатые после судороги, я стиснула твои запястья, в надежде, что ты отзовёшься. А потом подтащила к кровати стул и тяжело на него опустилась. На меня навалилась тоска, грузная, как насквозь промокшее пальто. И Я кричала тем криком раненого зверя, чьи стоны разбрызгиваются по стенам, словно краска. «Я даже представить себе не могла, что бывает такое кромешное одиночество».